Очнулась я, когда солнце вовсю светило в окна, а день перевалил за середину. Села, огляделась и потёрла виски, а потом вдруг вспомнила, что произошло ночью, и мой неудавшийся поход, и незнакомого мужчину. Кстати, где он? Осмотрела комнату, ни следа не осталось. Может, я схожу с ума, и мне все привиделось? Но думать об этом не хотелось. Похоже, неизвестно, как попавшему в эту глухомань эльфу стало лучше. Все же столько целительских зелень на него извела, и он просто ушел. Не то чтобы я ждала благодарностей. Спорный вопрос, кто кого из нас спасал этой ночью. Но попрощаться-то мог, хотя бы из вежливости. Я доела остатки каши, умылась и отправилась к старости. Михей мне обрадовался, рассказал, что из деревни никто не исчез, ненавязчиво поинтересовался, куда же все таки пропадали люди. "Чары там есть, сильные". Михей замер, жадно ловя каждое мое слово. Он уже понимал, что назад пропавшие не вернутся, но хотел уберечь остальных от неизвестной напасти я справлюсь, не волнуйтесь. И правда, не обязательно им знать, что я понятия не имею, что это за озеро, которое заманивает людей и что оно потом с ними делает. Про эльфа, кстати, староста не обмолвился ни словом, из чего я сделала вывод, что здесь мужчина, спасший меня ночью от опасности, не показывался. Захватив еды, я снова вернулась в избушку, призвала колдовскую книгу, и так как ни странно на этот раз не стало, как и любой артефакт проявлять характер, позволив ее листать и искать информацию. И я углубилась в чтение. Эллерин только сердце подскажет, дорогу к любви укажет. Хм, ну-ну. И почему я оказался на каком-то болоте? Вон лягушки квакают. Я поморщился, покосился на заросли осоки и стал пробираться через трясину. Магию, конечно, пришлось задействовать, иначе утонул однозначно. А в этом богами забытом месте сомневаюсь, что кто-то бы стал меня спасать. Эх. Повезло Эру к драконам отправился. Наверняка найдет там ту, что по сердцу. И Ладу повезло. Его темперамент оборотни точно оценят. А вот обрадуются ли эльфу люди? Я высушил дорожную одежду, перекусил лепешкой с сыром, что предусмотрительно положил в походный мешок. Солнце уже клонилось к горизонту. Мне оставалось часов восемь до рассвета, прежде чем заклинание вышвырнет меня обратно домой. Но жаловаться на столь странное зелье предсказательницы не хотелось. Риарда и так помогла, чем смогла. Теперь все в наших с братьями руках. Правда, настроение от этого не улучшилось. Зато хоть слабости и тоска, что мучили последнее время, затихли. Ещё бы В сердце появилась надежда, что сами небеса дали шанс найти ту, что изменит мою жизнь. И мне остается верить душой, что все получится. Я вышел на тропинку, оглянулся, рассматривая самый обычный лес. Нам с братьями приходилось бывать в людских землях и не раз даже, но я уже успел забыть, каково это вдыхать ароматы трав и хвои привыкать к новым ощущениям. Немного прошел вперед, прислушался к птичьим переливам, а потом подошел к ближайшему дереву. Дуб был крепкий, хоть и молодой. Щедро поделился своей силой, а я отдал часть магии, чтобы сберечь его от любых напастей на год. Прижался лбом, провалился в неторопливый шепот. Лес ведь живой, хранит бережно свои тайны, но любой эльф может его почувствовать, услышать, расспросить. И сейчас мне это казалось самой хорошей идеей, что у меня возникло. Дубок оказался молодым и безумно болтливым, и про ручьи рассказал, и про пни, где прячутся самые лучшие грибы, и про изобилие дикой малины за небольшой еловой рощицей, укрытой от постороннего взгляда. И я стоял, прислонившись к дереву, слушал, впуская в душу покой. И уходить не хотелось. А когда деревья зашелестели историю про молодую ведьмочку, которую ждет беда, замер. Девчонка пытается спасти деревню от чарующих вод, похоже, даже не подозревая, чем для нее все может закончиться. Нет, если бы она была мудрой и сильной духом, то противостоять магии, а потом и уничтожить ее, смогла бы. Но ведьмочка такой не была. И лес, хотел помочь, спасти защитить ту, в чьем сердце жил свет фей, и скрыл следы чужой магии, надеясь, что девочка откажется от затеи. Не отказалась. И сейчас сидела на краю поляны, готовить к битве, которую ей не выдержать. Я сорвался и помчался туда, куда вела тропинка, и только через мгновенье осознал, что творю. Мне суженую надо искать, а не спасать неразумных ведьмочек. наверное. Лес, как старый добрый друг, безошибочно показал дорогу, вывел к поляне. Девчонку я и разглядеть толком не успел только пронёсся вихрем, сбил с ног, отгоняя чары и отдавая всю магию, что во мне была, и даже сорвался, накричал на неё, а она поднялась, оглянулась, охнула. Чудная какая. Смотрит неверяще, глазами своими огромными на меня пялится, будто никогда эльфа не видела. И стало мне вдруг так сладко от этого взгляда. Словно в душу вернулся прежний свет. Мир вдруг покачнулся. Перед глазами все поплыло. Я машинально схватился рукой за ствол дерева, не понимая, что происходит. Слабости не было, боли не было, тоски не было, а мир исчезал в какой-то мутноватой пелене. Я на мгновенье вырвался из этого кошмара. Когда ведьмочка каким-то немыслимым образом оказалась рядом, поддерживая и помогая мне не упасть. Её прикосновение отозвалось молнией в позвоночнике, растеклось жаром, запылало где-то в сердце огнём. И глаза эти чёрные, колдовские, как ночь, казалось, смотрят в душу видят меня насквозь и вздохнуть бы да не выходит последнее что запомнил как падаю мирослава В общем, я вляпалась. Да-да, именно так. Это не просто озеро оказалось, а чарующие воды. Откуда они точно появились, не знал никто. То ли боги создали, то ли какой-то сильный колдун, но магия у них жуткая. Из источника обычно звучит красивая мелодия, которую слышат те, у кого есть сильное, заветное, но невыполнимое желание. И вот готовы они за него отдать все, включая свою жизнь. И эта мелодия, мелодия их желания, она манит, зачаровывает. Человек входит в озеро, ныряет и погибает. Я дочитала страницу Колдовской книги до конца, заметив в конце небольшую приписку: если желание бескорыстное, светлое, то чарующие воды могут его исполнить но такие случаи единичные. здесь нужно великое сердце не осквернённое ни злом ни тьмой ни завистью проще говоря нужно загадать не для себя а для кого-то неся этим самым свет я вздохнула захлопнула книгу знала уже, какими могут быть людские желания, в лучшем случае безрассудные и отчаянные, но никак не бескорыстные. Даже я, ну, совсем не готова загадать что-то для других. Интересно, а тот эльф, что встретился мне ночью и спас от беды, что пожелал бы он? Глупость, конечно. У него-то наверняка есть все. Я тряхнула головой, пытаясь прогнать навязчивую мысль о мужчине, образ которого преследовал меня целый день. Было в нем что-то родное, знакомое. Да, не доведет до добра одиночество. Уж и в незнакомце вижу того, кто стал так дорог.